Глава 14. Рокфеллеры. «Дружба, основанная на бизнесе, лучше, чем бизнес, основанный на дружбе». Джон Рокфеллер. Газета «Биржевые ведомости». Появились слухи о том, что Россия запретила вывоз зерна, и запрет, возможно, будет действовать до середины следующего лета. Что вы об этом можете сказать? Действительно, Российская империя с сегодняшнего дня вводит запрет на экспорт зерна. По прогнозам наших ученых, эта зима ожидается очень холодной и малоснежной, а летом ожидается засуха во многих губерниях нашей страны. Именно поэтому наш император принял решение приостановить продажу зерна, чтобы избежать роста цен на него для населения. Помимо этого будет введена максимальная цена на зерно, выше которой его будет нельзя продавать. Но и это еще не все. Есть расчеты, которые показали, что и следующий год будет малоурожайным. Поэтому было принято решение закупить зерно в Европе и Северной Америке. Цены на зерно внутри страны будут зафиксированы, а спекулянтов ожидают длительные тюремные сроки и конфискация имущества. Газета «Голос». Нас не пустили на прошлую пресс-конференцию, и я, честно сказать, не ожидал, что допустят в этот раз – Поэтому я задам вопрос, который, как репортер, должен был задать в прошлый раз. Уже несколько дней в нашем городе и во многих городах нашей страны проходят массовые аресты. Жители напуганы и не знают, как им поступать, ведь арестовать могут совершенно любого человека, от простого рабочего до генерала. Как вы можете прокомментировать это и что людям ждать в дальнейшем? не пустили вас по причине имеющейся информации, что вас финансируют спонсоры из-за рубежа, проплачивая определенное направление ваших статей по критике власти. Если говорить простыми словами, то есть серьезные опасения предполагать, что ваша газета или некоторые ее редакторы работают на иностранную разведку, размещая статьи определенной направленности, чем наносят непоправимый вред государству, пока эти данные подтвердились не до конца. Поэтому пока ограничение на деятельность вашей газеты не наложено. Но следствие еще не завершено. Что же касается задержаний подозреваемых в государственной измене, то число завербованных иностранными агентами в нашей стране оказалось очень большим. Непосредственно арестовано около 200 человек, виновность которых в работе на иностранные спецслужбы доказана. По остальным задержанным идет следствие – На каждого, кого задержали, есть показания участия в запрещенных обществах и кружках. Те, кто идут на сотрудничество со следствием, могут ждать легкого наказания в виде исправительных работ и крупного штрафа. Те, кто отказывается от сотрудничества и вина, кого доказана, получат длительное тюремное заключение, понижение в правах всех ближайших родственников, а также полную конфискацию имущества – На вопрос, что ждать остальным гражданам, то ответ прост. Если они и их родственники не участвовали в противоправных действиях, то могут жить совершенно спокойно, их никто не тронет. Если они участвовали в тайных обществах или их ближайшие родственники, то я советую таким людям самостоятельно явиться в жандармерию. В этом случае тюрьма может быть заменена на домашний арест, а реальный срок наказания будет заменен на условный, то есть отложен на три года, в течение которого осужденный должен иметь идеальное поведение, а также должен будет являться в жандармерию по месту жительства и отмечаться там. В случае сотрудничества со следствием, всем виновным будет реально снижен срок и условия содержания. Многие люди, участвующие в запрещенных тайных обществах, и не подозревали, что фактически выполняли указания шпионов, работающих в нашей стране. Таким людям мы дадим шанс исправиться и компенсировать тот вред, который они принесли своему государству. Так и напечатайте мои слова, без различной либеральной политики. Хочу добавить про ваши слова, касаемые ареста генералов. Я знаю только одного генерала, на которого было совершено нападение, и он вместе со своей супругой попросил спрятать его, пока не будут задержаны все народовольцы. Это господин Обручев. К сожалению, кто-то подговорил его сына произвести нападение на нашего императора, но он был схвачен на пути к дворцу. Его сын будет осужден, а генерал в скором времени вернется к своей работе. «Газета «Народный лист» — куда еще будут вкладываться средства, полученные от акционирования?» — спросил у меня молодой человек в простой одежде, которого принять за журналиста было сложно. Как вы знаете, Россия всегда славилась талантами, поэтому в ближайшее время будет проведен ряд конкурсов, которые направлены выявить наиболее способных людей, которым представится возможность продолжить обучение в новых институтах, создаваемых нами. Также будет организован ряд выставок, на которых успешным его участникам будет выделено финансирование на их проекты. Для реализации всего этого в Кронштадте будут созданы учебные и научно-промышленные мастерские. Я очень надеюсь, что Кронштадт станет настоящим золотым прииском, который выведет нашу страну в лидеры технического прогресса. Я, кстати, недавно посещал Охтинские верфи и увидел там в ангаре практически достроенный дирижабль. Но, как я выяснил, военное ведомство прекратило финансировать его достройку, хотя проект практически готов. Поэтому я встретился с конструктором и, обсудив с ним все детали, выделил финансирование. Весной уже запланирован первый пробный полет. Таких изобретателей в нашей стране достаточно. Поэтому мы соберем их в одном месте и поможем в реализации своих проектов. Финансироваться коммерческие проекты будут со стороны государства и за счет фонда Восточной торговой компании. Все вложения будут застрахованы от убытков. Ожидаемый прирост капитала в таких вложениях составит не менее 30% годовых. Помимо рывка в техническом развитии, в нашей стране создан медицинский институт, который будет заниматься развитием современной врачебной науки. В состав этого научно-исследовательского института войдут самые талантливые представители медицины. Поэтому в ближайшее время мы рассчитываем, что в этой области нас также ждет ряд важнейших открытий. Императоры и я уже провели встречу с некоторыми из них, и многие их идеи нашли у нас поддержку. В проекты, способные принести коммерческий успех, при равноправном участии государства будут также вкладываться средства восточной торговой компании. Предполагаемая прибыль в таких случаях превысит 200% годовых. Уже сейчас составлен план работы над лекарствами, которые могут лечить наиболее сложные и не поддающиеся лечению болезни – Но тут коммерческий успех раньше, чем через год, получить сложно. Все лекарства будут проходить испытания на добровольцах и только после этого выпускаться в продажу. В связи со всеми этими новшествами в ближайшее время патентная служба в нашем государстве претерпит ряд изменений для упрощения ее работы. Журнал «Восход». Мы печатаемся для еврейского населения нашей страны. У меня вопрос, не связанный с темой сегодняшнего собрания, но который очень важен в масштабах страны. В последние годы принято много законов, ущемляющих права евреев на фоне освобождения крестьян, равноправия полов. Будут ли изменения по отношению к евреям в Российской империи? Да, этот вопрос я поднимал с императором, и он пока находится на стадии разработки. Есть предложение выделить для евреев компактную область проживания, еврейскую автономию, где они смогут чувствовать себя защищенными и, возможно, даже принимать законы на местном уровне, не противоречащие законам Российской империи. Но пока это все на стадии обсуждения. Мы не хотим, чтобы наши действия привели к еврейским погромам, так как евреи являются такими же гражданами Российской империи, как и другие малые народности, населяющие нашу страну. Вообще еврейский вопрос в нашей стране наиболее острый – И к его решению мы будем подходить взвешенно, к примеру, среди задержанных участников тайных обществ, много представителей вашей народности, поэтому это наводит на некоторые мысли. И если еврейское сообщество не поможет в решении этого вопроса, то вместо послаблений может получить ужесточение законов по отношению к себе, пока идут разбирательства, и по их итогам будет принято решение, как поступить с еврейским вопросом. «Важно понять, кем являются евреи в нашей стране. Гражданами, которые радеют за ее процветание, или бунтовщиками, желающими развала страны и ущемления прав свободных граждан?» ответил я. Зал очень заинтересованно слушал мои ответы. Многие журналисты, высунув язык от усердия, записывали мои монологи. «Все поднимаемые сегодня темы были очень важными и насущными для нашего общества». В этот момент в зале поднялся пожилой мужчина, сидящий отдельно от основной массы предпринимателей и банкиров. «Здравствуйте, меня зовут Джон Смит, я представляю Chase National Bank», на очень плохом русском, произнес он. «Еще я представляю господина Джона Дэвисона Рокфеллера. Нас заинтересовала возможность вложения денег в вашу компанию. А после заявления о больших запасах нефти на Дальнем Востоке Эта заинтересованность еще больше увеличилась. У нас есть вопрос. Если наш банк вложит 100 миллионов долларов, что примерно 135 миллионов рублей, можем ли мы рассчитывать на исключительные права в добыче нефти в данном регионе, не претендуя на западные месторождения и особые условия по ее транспортировке? И как ваша недавняя встреча с представителем Ротшильдов отразится на нефтяном бизнесе? «Говорят, что он вышел от вас в несколько напуганном виде». «Я недолго задумался, чего в зале наступила полнейшая тишина. Да и озвученная сумма по местным меркам выглядела запредельной». То, что он упомянул о встрече с бароном, родственником Ротшильда-старшего, говорило о серьезной конкуренции между ними. Ротшильды построили железную дорогу и постепенно выкупили все месторождения. Рокфеллеры поступили так же. Сейчас они хотят поступить аналогичным способом на Дальнем Востоке. И для этого они хотят инвестировать огромную сумму. Надо подсекать эту рыбу, но только осторожно. Если ваш банк вложит средства в акции восточной торговой компании в размере 150 миллионов рублей, я могу гарантировать эксклюзивные права на 50% всех нефтеносных месторождений со сроком на 25 лет. с освобождением от уплаты пошлин на пять лет, а в последующие 20 лет с 50% скидкой на пошлины, а также существенные преференции в нефтепереработке. В ближайшее время наши ученые запатентуют новые продукты, получаемые из нефти, имеющие широкое промышленное применение, что сделает переработку нефти безотходной. И мы, конечно, будем рады здоровой конкуренции внутри нашей страны, позволяющей снизить цены для внутреннего потребителя. С представителем Росшильда-старшего наш император действительно встречался, и я присутствовал на этой встрече. Основным вопросом был запрет на экспорт зерна из нашей страны, а также изменение налогообложения в нефтяной отрасли». Также им было дано принципиальное разрешение на проектирование и строительство первого в мире нефтепровода, который снизит затраты на транспортировку нефти в пять раз, так как уже сейчас ощущается острая нехватка цистерн для ее транспортировки. А по поводу испуганного вида господина барона ему была высказана высочайшая нота о непозволительности вмешиваться в политическую жизнь в нашей стране, Иначе это плачевно может закончиться для семьи Ротшильдов, ответил я. Тогда позвольте задать еще вопросы. Можем ли мы получить разрешение на добычу нефти на Сахалине и разрешение на торговлю керосином и другими нефтепродуктами во Владивостоке? Получить разрешение на добычу нефти на Сахалине вы, конечно же, можете. Но зачем вам это нужно? На самом деле залежи легко добываемой нефти там незначительны, Основная часть залегает на очень больших глубинах, и в ближайшие 10-20 лет ее добыча технически сложно реализуемая. Если вы хотите начать нефтедобычу в том регионе, я вам подскажу, где есть легко извлекаемые запасы нефти. Разрешение на торговлю керосином во Владивостоке вы сможете получить, как и на торговлю в Японии, через мое представительство, что позволит избежать вам уплаты ввозных пошлин. «Для своих партнеров мы готовы предложить самые лучшие условия и при необходимости поддержать советом или послаблениями в налогах, но в разумных пределах. При конструктивном сотрудничестве мы всегда сможем договориться о приемлемых условиях для обеих сторон», — сказал я. После этого довольный представитель бизнеса Рокфеллеров уселся на свое место. А затем я объявил еще один перерыв на пять минут и вышел со сцены за кулисы.